Глава двенадцатая. Сумасшедшая поездка. Я оказалась в аду, не иначе. Из-за жёстких лавок в вагоне третьего класса у меня уже онемели спина и ягодица. В носу невносимо жгло от табачного дыма, что шёл столбом из соседней части вагона, предназначенной для курильщиков. Голова раскалывалась от несмолкающих криков детей и громкого смеха. Спокойные пассажиры, такие как мы, были в меньшинстве. В основном женщины щебетали безумолку и флиртовали. Мужчины втихую выпивали, играли в карты и баловались жевательным табаком. Каждый их плевок в железную пепельницу вызывал у меня чувство отвращения и желание зажмуриться. Я в тысячный раз окинула пассажиров презрительным взглядом и, сморщив нос, обратила внимание на Верлиана. Он смотрел на меня и ехидно улыбался. Его явно веселила моя реакция на происходящее вокруг. «Ты уже два часа смотришь на всех так, словно впервые едешь в поезде Еджиния. Не бойся, они не съедят тебя». «Я и не боюсь», — фыркнула и отвернулась к окну. «Мне приходилось раньше путешествовать на поезде, но исключительно первым классом. Нам с бабушкой не было нужды смотреть на этих пьяных, плюющихся мужланов». Верлиан усмехнулся и погладил спящего на его руках эльтазара «Сколько презрения в голосе!» Он прицокнул языком привыкай к третьему классу и к своим новым модным нарядам, красотка. Это тебе жизненный урок о том, что не нужно выходить замуж за первого встречного». Его насмешка заставила меня стиснуть зубы от злости. «Да что он знает обо мне, чтобы судить?» «Я спасла весь Эмеральд, пожертвовав своей спокойной жизнью и благополучием. Во второй раз я буду более внимательна в выборе». Я гордо расправила плечи и отвернулась к окну. Смотрела на заснеженные горы, видневшиеся вдалеке рассматривала зелёные пейзажи и мысленно проклинала злой рок судьбы. Хоть мой муж и был красавцем, но факт оставался фактом. Он был нищим грубияном, не обеспечить ни одну женщину должным образом. «А кто сказал, что ты выйдешь замуж во второй раз, Еджиния?» — прошептал мне на ухо Верлиан. «Свадебный обряд сорсы и очень сильный. Вряд ли возможно разрушить нашу связь. Мы ещё не скрепили этот брак должным образом». Парировала я и отшатнулась от него, чувствуя, как запылали мои щеки. «Я легко могу исправить это ночью. Любой нищий наемник мечтает о жене аристократки «Только попробуйте». Мои нервы были напряжены, как струны. «Никакой брачной ночи не будет. Нас разведут очень быстро». «Ночь будет, Еджиния, и не одна». «Этот наглец посмел мне еще и подмигнуть. Ты обязательно окажешься в моей постели». «Только когда небо обрушится на землю». Гневно прошипела я, схватила с его колена Альтазара и прижала пушистика к своей груди, как щит. «А может, когда заговорят коты?» Мерзавец открыто потешался надо мной. «И это тоже». Моя злобная улыбка превратилась в оскал, и я взглянула в ошарашенные сонные глаза Рыжика, который совсем не понимал, что происходит вокруг. «Значит, скоро». «Значит, никогда. Вы обещали проводить меня до Эль-Хортланда и развестись со мной в пути». — Я не обещал. Это во-первых. А во-вторых, я передумал разводиться. Объявил торжественно он и широко улыбнулся. От изумления мой рот открылся, и я вытаращилась на верлиана Что? Как передумал разводиться? — Но... Но вы не можете передумать. Вы же испортите мне жизнь. — Ты же не думала о моей жизни, когда ворвалась ко мне в ванну и запихнула в рот виртуальную сорсу. Почему я должен думать о тебе? — Потому что... Потому что... Я задыхалась от возмущения. «Так нельзя! Это всё была ошибкой, которую надо исправить!» Шикнула тихо. «Вас из-за меня убьёт Лейдольф!» «С Лейдольфом я сам разберусь, у нас свои счёты, а любая ошибка имеет свою цену. За всё нужно платить, Юджиния!» Пожал плечами Верлиан, пока я боролась с желанием его придушить. «Каким же надо быть мелочным человеком, чтобы воспользоваться положением женщины, попавшей в непростую ситуацию?» Я заплачу вам за доставленные неудобства. Я всё же решила пойти путём переговоров, а не насилия. Интересно, чем? Деньгами. Как только мы разведёмся и доберёмся до Эль-Хортланда, я сниму их со счёта. Сколько вы хотите? А мне не нужны деньги. Верлиан скрестил руки на груди и рассмеялся. А я была на грани отчаяния. Как мне нужны? Вы же почти нищий. Разве? Мне кажется, что я женился на богатой наследнице. Разве не так? «Вот гадёныш! Наглый, самоуверенный, противный!» Мой взгляд быстро заскользил по переполненному вагону в надежде найти хоть одного захудалого мага, которому я могла бы шепнуть нужное заклинание, чтобы проучить этого мерзавца, но удача явно была не на моей стороне. «Чего же вы хотите?» — поинтересовалась, гордо выпить подбородок. «Мне необходимо добраться до Эль-Хортланда и развестись с вами». «Я мог бы принять за оплату редкую магическую вещицу, но, к сожалению, ты не интересуешься магией. Ведь так?» Я стиснула зубы и негромко выругалась. Мысленно наградила его такими эпитетами, что ужаснулась сама. «Редкую вещицу? Да будь проклят этот тип!» «Вы получите свою оплату!» Прошипела злобно. «Друг бабушки мне поможет. Доставьте да, меня в Вальхортланд!» «Отлично. Разведёмся сразу после оплаты!» Мы сверлили друг друга взглядом еще минуту, и я, не переставая, думала о том, что заклинание о мужском бессилии ему бы точно не помешало, как и обряд молчания, лишающий человека речи. А когда ярко-голубые глаза Верлиана оценивающе переместились к вырезу платья, я подтянула Эльтазара повыше, чтобы прикрыть свое декольте. Вот так, обхватив рыжего пушистика, я и сидела, рассматривала сменяющиеся за окном пейзажи и думала о том, что обязательно попаду к этому загадочному Скартелли. Раз бабушка сказала о нём, значит, была уверена, что он точно поможет, а также, возможно, избавит меня от моего невыносимого супруга и проклятых брачных уз. Я прислонилась головой к деревянной панели вагона, закрыла глаза и решила немного пофантазировать — Представляла, что этот загадочный скартели молод, богат, красив и силён. Обязательно Галантин и обходителен, в отличие от этого грубияна Дарка. Рисовала в своём воображении романтичные картины о том, как скартели влюбился в меня и поклялся защитить от всех. Как ловко расправился с Лейдольфом и женился. На картине о воображаемой свадьбе я снова мысленно выругалась, потому что, как ни пыталась представить лицо этого загадочного скартеля, в моем подсознании намертво засел взгляд ярко-голубых глаз Верлиана Дарка и его наглая улыбка. Проклятая ритуальная сорса! Я не знаю, как умудрилась уснуть в этом шуме. Вероятно, мои мечты все же смогли утянуть меня в царство сна. Но когда меня схватили за плечо и встряхнули, я испуганно встрепенулась. «Пошли быстрее!» Верлиан схватил меня за локоть. «Куда?» Я с тревогой посмотрела в окно в надежде на то, что мы уже прибыли на место назначения, но, увы, живописные картины природы продолжали меняться под громкий стук колёс по рельсам. Верлиан быстро тянул меня за руку по узкому проходу вагона и постоянно оглядывался назад. «Да что случилось?» не выдержала я, когда он ловким движением руки стянул с головы одной из пассажирок широкополую шляпку и протянул её мне. «Спрячь волосы», — приказал Верлиан, ускоряясь и не обращая никакого внимания на возмущение дамы по поводу внезапной кражи. «Они открыли магический портал. В поезде ищейка».